Глава 9. Светлана. День в школе проходит слишком быстро. Казалось бы, вот только пришла, а уроки закончились. Однако я не спешу домой. Сажусь в конец класса и проверяю тетради. Готовлюсь к завтрашнему дню. Удивительно, но дети совершенно не мешают, даже несмотря на то, что постоянно подходят, чтобы обнять. Мне, кстати, вспомнился Юра и его мама. Интересно, женщина успела везде пролезть и всё поменять. Утром она так и не вышла к завтраку. Но мне кажется, что стоило закрыть за спиной дверь, как Антонина Григорьевна покинула свою захваченную территорию. И сейчас медленно завоёвывает другие комнаты. Вообще, после предательства со стороны Юры, у меня словно второе дыхание открылось. Я готов бороться за себя и сделаю всё, лишь бы не прогнуться. Стоит дать слабинку, как наступят на спину и повалят на землю, а потом ещё и сверху сядут. Но нет, я так просто не сдамся. Эти дни буду противостоять женщине, а потом очень быстро сляняю. Пожалуй, и даже бывшего жениха дожидаться не буду. Пусть разбираются сами, кто прав, а кто виноват. К часам 5 успела сделать столько, что даже не представляю, чем займусь завтра. Но порай совести иметь. уходить с рабочего места и не нервировать воспитателей своим присутствием, а то подпортила им посиделки. Но ничего. Потерпят меня немного. Ничего не случится. Тем более в их чаепитие со своими пряниками не лезу. Поэтому пусть не переживают. Выскакиваю из кабинета и врезаюсь в папу Артёма. Извините, поторопилась. Отступаю на шаг. Вы сегодня задержались? поглядывает на наручные часы и на меня. Ого, некуда спешить. Мужчина удивлённо приподнимает брови, а я сама себе отвешиваю мысленный подзатыльник, потому что Денис Максимович подвозил вчера домой и, видимо, заметил мой спешный побег. Ничего говорить не стал, лишь кивнул, принимая ответ. А я бочком стала обходить мужчину, пока он заглядывал в класс и выискивал сына глазами. чтобы случайно не навязаться на проезд в компании с папой ученика. Быстро спустилась в учительскую, забрала свои вещи и на ходу стала одеваться. На улице заметно похолодало. Холодный ветер так и норовил пробраться за шиворот, а я ещё и без шапки. И, приподняв ворот пальто, пошла на остановку. Но потом решила, что приеду домой слишком рано, а выяснять отношения с Антониной Григорьевной совершенно не хотелось. Поэтому резко развернулась и отправилась в противоположную сторону. Зайду в кафе или бистро и там поужинаю. И идти в магазин и готовить ещё и на маму Юры не собираюсь. Пахнет домом работницы, которая работает за идею. Хвост за собой я заметила не сразу, только когда подошла к дороге, чтобы перейти на другую сторону. Чёрная машина остановилась рядом со мной, и стекло с водительской стороны поехало вниз. Вы за мной следите? сложила руки на груди. Других вариантов у меня не было. Как ещё объяснить наши частые встречи? Немного, соглашается Денис и показывает головой, чтобы садилась. Я не домой, предупреждаю, продолжая стоять на месте. Мы тоже не торопимся, покачала головой и обойдя машину, села в салон. Зачем вы за мной поехали? хмурюсь. А Артём, кстати, очень хитро на меня поглядывает. Нам в эту сторону просто, отвечает отец мальчика, паркуя автомобиль у ресторана. Составите нам компанию. Составлю, как будто могла им отказать. Но сколько ни возмущаюсь, признаюсь сама себе, что с этими мужчинами мне хорошо. Странные чувства, неправильные. Не должна так вести себя учительница. не должна ходить по кафе и ресторанам с отцом своего ученика. Но правила нарушены неоднократно. И не я ли желала выходить за рамки? Вот он результат. Получите и распишитесь. Мы сели за столиком, и Денис, воспользовавшись моей заминкой, берет командование на себя. Совсем скоро перед каждым ставят тарелку с салатом и горячее. Артему приносят персиковый сок, мне апельсиновый. Денис заказал себе чай. Мы ужинаем так, словно два раза в неделю выбираемся в подобные заведения, разговариваем на отвлечённые темы, допрашиваем Артёма и немного смеёмся. Мне кажется, мальчик просто светится от счастья и смотрит влюблёнными глазами, такие преданными и искренними, что у меня образуется ком в горле. Телефон в сумочке жужжит, уже который раз. Я достала его, чтобы мельком посмотреть, кто меня достаёт. Юра и мама Юры. Неудивительно. Одна теперь будет контролировать каждый мой шаг и докладывать сыну, а второй начнёт допытывать, где я была так долго и с кем. Вам уже пора, спрашивает Денис. Не знаю, отвечаю честно, потому что ехать никуда не хочется, а сидеть до утра никто не позволит. Мы медленно собираемся, садимся в машину и в тишине едем в сторону моего временного места жительства. Я поглядываю в окно и сама не знаю, зачем задаю вопрос. Денис Максимович, а можно стены покрасить как-нибудь побыстрее? Можно только в комнате. С остальным я потом разберусь. Мужчина хмурится, но кивает. Всё настолько плохо? Последовал встречный вопрос. Денис удивительно проницательный человек. Вот как он так правильно спросил, что даже скрывать ничего не хочется. Или же мне необходим человек, которому смогу пожаловаться на свою никчёмную жизнь. С мамой у нас не настолько близкие отношения. Мы даже созваниваемся раза 2 или 3 в неделю, лишь спросить, всё ли хорошо. Без подробностей отвечаем одинаковой фразой и прощаемся. Я каждый раз обещаю, что приеду к ним на каникулы, а они уже который месяц приезжают ко мне на выходные. «Хуже не бывает», – была вынуждена признаться. Мужчина деликатно промолчал, а я его благодарила за это. «Как-то не готова выворачивать уши от своих проблем постороннему человеку. Перетерплю».